Глава восьмая Утро было очень ранним и до омерзительности недобрым. Болело все тело, а ведь его еще нужно возвращать в седло. От одной мысли об этом впору пожалеть, что меня вчера не пришиб медведь. Помощь пришла от старого характерника. Он преподнес мне какой-то отвар, и жизнь стала чуть лучше. По крайней мере, ушли суицидальные мысли. И все равно возвращение в седло было мукой. В дальнейший путь мы отправились в усиленной компании еще двух казаков. Этот конный марш-бросок запомнился мне очень смутно и казался перманентной пыткой, так что вынужденную передышку, которую пришлось сделать, когда мы встретили идущего на подмогу войскового старшину с тремя сотнями казаков и якутов, я воспринял как дар небесный. Говорил, сидя на заботливо подложенной эргисом шкуре, на которую я плюхнулся прямо возле лошади, как только выпал из седла. Казаки, понимающие, придержали усмешки и слушали внимательно. Засулич лишь ошалело качал головой и делал большие глаза. «Ничего, когда увидит подземный дворец, расстанется не только с сомнениями, но и с кучей иллюзий в отношении своего понимания местных реалий». Обратно в седло меня в прямом смысле усаживали, а провожали сочувственными взглядами. «Все, теперь только на паромобиле или дирижабле», А гужевой транспорт лишь в крайнем случае и в виде комфортабельной коляски. До Якутска добрались задолго до заката. Эргис очень грамотно выбрал путь и скорость движения, но легче мне от этого не стало. В город я въезжал в полуобморочном состоянии. И все же, когда сполз с седла и встал на твердую землю, а затем чуточку посидел прямо на ступеньках лестницы телеграфной станции, стало легче. Даже смог подняться на ноги, хотя и с небольшой помощью Эргиса. Мои учения не оказались напрасными. Через час после отправления телеграммы с кратким отчетом и просьбой прислать буревестник пришел ответ, вырвавший из меня длиннющую тираду с отборнейшим матом. Уверен, телеграфист еще не видел коллежских асессоров, ругающихся как бендюжники. В полученном сообщении меня уведомили, что дирижабль занят, и мне следует добираться до Иркутска своим ходом. Тут и ежу, понятно, что хотят попросту кинуть. Ну и леший с ними, с обещаниями наместника. Там намея с монахом корячется, чтобы удержать злобу, и их всех нужно срочно доставить в монастырь, а эти твари мне тут строят мелочные козни». Инквизитор, как знал, напутствуя меня в дорогу, наделил полномочиями ссылаться как на него лично, так и на его организацию. Поэтому я не стал стесняться и приказал ошарашенному телеграфисту записывать – Требую немедленно отправить буревестник для эвакуации монаха-инквизитора с чрезвычайно опасным грузом в Эбейтинский монастырь. Точка. Отправляйте. Если телеграфист и хотел что-то возразить, то под моим пылающим яростью взглядом тут же передумал. Плевать на секретность. Пусть наместник попробует вставить палки в колеса инквизиции. Уверен, что даже у представителя августейшего семейства образ отца Андриана вызывает, если не дрожь, то как минимум не сварение желудка. Так оно и оказалось. Через полчаса пришла телеграмма о том, что буревестник вылетает немедленно. Какое блаженство сидеть не в седле, а на мягком диванчике пролетки. Что уж говорить о моем безмерном счастье оказаться в постели, да еще и в чистом белье после быстрой помывки в бане. Даже офицерская кровать в крепостном флигеле показалась мне царским ложем. И снова побудка чуть свет, причем растолкал меня капитан Греков собственной персоной. Да они еще и изволили гнуть пальцы. Вот тут я и отвел душу. Матерные слова не использовал только из нежелания нарываться на дуэль, да и то лишь потому, что она может задержать прибытие нашей группы в монастырь. Я ведь до сих пор не знаю, что случилось с моими соратниками за полтора дня моего отсутствия, а мы тут, понимаешь, дурью маемся. Вылетаем немедленно. Извольте выбирать капитан. Если у вас есть какие-то претензии, то через пару часов сможете высказать их лично брату-инквизитору. Именно на эту организацию в данный момент мы и трудимся. Аэронавт и бесстрашный покоритель небес тут же заткнулся. Говорите, нет в стране никакой инквизиции? Так чего же вы все так ее боитесь? Буревестник стартовал из якутского воздушного порта без задержек и с максимальной скоростью. «Так что через сорок минут мы уже пролетали над кишащим людьми стойбищем, а еще через пятнадцать увидели сигнальный дым над лесом». Если у капитана и были возражения по поводу условий посадки, то он оставил их при себе, как и претензии к инквизитору. Я и сам не стал ничего говорить монаху, который внес на борт все еще бесчувственную девочку. Брат Иннокентий выглядел, как говорится, «в гроб краш кладут». Намия, которая чиш помог забраться в люк, была измученной и бледной. А ведь нам еще больше суток добираться до монастыря, и это если без задержек. Кто бы сомневался, что эти самые задержки будут обязательно. И если первую в бадайба для дозаправки я перенес спокойно, благо скорость нашего шустрика не могла не радовать, то вторая меня просто взбесила. В десять вечера мы наконец-то прибыли в воздушный порт Иркутска, и все это благодаря поразительному мастерству капитана. Я стараюсь быть справедливым, и, несмотря на наши разногласия с Грековым, не стану умолять его достоинств». Тем более, когда капитан заглянул в каюту, где над иногда подергивающимся телом девочки молился и зажженный монах, а его поддерживала пугающего вида шиманка, а аэронавт преисполнился страстным желанием побыстрее доставить нас в конечную точку. Поэтому заявление капитана о том, что без приказа он порт Иркутск не покинет, прозвучало более чем странно. «То есть как?» Искренне негодовал я, пытаясь втолковать капитану всю серьезность ситуации. Это повеление его императорского высочества. Не выпускать нас из Иркутска? Все еще не понимал я сути проблемы. Последние дни выдались тяжелыми, и даже в дирижабле отдохнуть я не смог. Но ну, не получается уснуть, когда понимаешь, как мучаются друзья в соседней каюте. Не помог даже пример посапывающих в обнимку Чижа и Леонардо. Так что с пониманием у меня было туго. «Его императорское высочество приказал немедля доставить вас к нему для доклада». «Вы здесь совсем рехнулись?» — проворчал я, но буянить не стал, видя упрямую с оттенком фанатизма решительность капитана. «Придется ехать». Ждать машину из резиденции наместника я не стал, и, размахивая бумагами, потребовал себе транспорт в порту. Как обычно, мне достался грузовик. Но не беда, будет о чем посплетничать припозднившимся прохожим после зрелища ночного стритрейсинга». Для меня-то скорость плевая, но для местных реалий это было что-то запредельно пугающее. Несмотря на экспромт с транспортом, в резиденции наместника меня уже ждали. Лакей быстро провел по коридорам, а затем пропустил в кабинет начальника мимо излучающих свирепую угрозу сибиряков. То, как меня там встретили, вызывало самые дурные предчувствия. В кабинете, царственно восседая за своим столом, замер сам наместник. А вот на диванчике у стены сидела хорошо знакомая мне особа. Рядом с явно оправившейся от потрясений и посвежевшей Варварой ванной стоял незнакомый мне попик. Персонажи очень разные, но неприязнь ко мне на их лицах написана одинаковая. «Ох, чувствую, тяжко мне придется». Наместник тоже смотрел почти волком. У местных чинопочитание в крови, и в сложной ситуации оно только усугубляется. А вот мне с момента попадания в иную реальность это самое чинопочитание получалось лишь имитировать, да и то не очень-то успешно. Сейчас же состояние такое, что не до лицедейства. Так и за решетку загреметь недолго, за оскорбление представителя монаршей фамилии в частности, да и всей августейшей семейки в целом. Если допекут, то точно не удержусь. Так, Игнат Дармидон, тычки, кимору тебе в тещи, соберись. Слишком многое поставлено на карту. Чуть подумав, я все же пришел к выводу, что все не так плохо, как кажется. Если здесь губернаторша, то я, скорее всего, попал не на допрос с готовым обвинением, а как минимум на очную ставку. Так что делаем морду кирпичом. Ваше императорское высочество, коллежский асессор Силаев по вашему приказанию прибыл, отчеканил я, явно шокировав всех присутствующих неподобающе долгой паузой и угрюмым видом. Наместник наградил меня еще одним тяжелым взглядом, покосился на приемную дочь и начал разнос. «Что за непотребство вы устроили в Якутске? Неужели ваше желание заполучить личный дирижабль настолько затмило разум, что вы решились на подлог? До меня дошли сведения о подкупе казаков, чтобы они поддержали ваше представление. Думаете, казна станет возмещать вам столь странные затраты? С каждым словом наместника во мне стремительно нарастало раздражение. Поначалу я думал, что это какая-то чудовищная ошибка, но то, что я уже подметил на лицах губернаторши и этого странного попика, лишало меня всяких иллюзий. Не знаю, по своей ли воле или по наущению папа, но Варвара Ивановна оболгала меня перед отчимом. «Так, значит, ну ладно». «Ваше императорское высочество процедил я сквозь зубы, едва дождавшись конца гневной речи наместника. У меня нет желания оправдываться перед вами. И деньги казакам за непомерный риск я предложил свои личные. Дирижабль можете оставить себе. Ежели пожелаете, то и вместе с погонами коллежского асессора. Но, коль уж мои действия — это всего лишь корыстный фарс, то не вижу далее необходимости держать в цепях невинную девочку. Как только вернусь на дирижабль, то отпущу ее на все четыре стороны». Как думаете, Варварванна? под чьими окнами она окажется этой же ночью? Конечно, монах скорее прибьет меня, чем позволит отпустить одержимую, но губернаторша этого не знает. А если бы и догадалась, то в состоянии обуявшей ее паники вряд ли смогла бы сохранить здравомыслие. За одно мгновение женщина превратилась из пусть напряженной, но сильной и волевой личности в до ужаса перепуганного ребенка. «Нет!» — взвизгнула она и вскочила с диванчика. Поп попытался удержать ее, но едва не получил в лицо локтем вырывающейся женщины. Варвара подбежала ко мне и рухнула на колени. «Не делайте этого, молю! Губернаторша вцепилась мне в штанину, как кошка, так что попытка отступить явно привела бы к волочению знатной особы по паркету, а это не совсем по-джентльменски. Я не собирался усугублять ситуацию, тем более мне хватило и изменившегося выражения лица наместника. «Полно вам, сударыня, в отличие от некоторых...» «Я не стану, такая своему гонору, снова выпускать в мир злобу, ради поимки которой погибли очень хорошие и смелые люди». Губернаторша уже поняла, что ее развели как ребенка и отцепилась от моих штанов. Если честно, я не особо надеялся, что подобный вариант сработает, но бытие пленницей в собственном жителе явно пошатнуло психику этой интриганки. Осознав свою ошибку, она тут же выкинула известнейший женский финт, плюхнулась на пятую точку и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Наместник явно пребывал в растерянности, так что я, воспользовавшись этим без лишних слов, поклонился и вышел из кабинета, оставив папку с отчетами на столике у двери. Биролаки у входа явно почуяли накал страстей в кабинете и встретили мое возвращение угрожающим рычанием, но без приказа задерживать меня не стали. «Все, теперь ходу, пока не тормознули». Если честно, чувствовал себя припаршиво, и все донимало ощущение тупизны окружающих. Так, словно пожарного, который бежит к горящему дому, постоянно тормозят все, кому не лень, с просьбами указать, который час, или же с требованием полить газон, уж пробегаешь мимо со шлангом. Хочется объяснить, насколько мелочны их претензии. Но это потеря времени, так что сжимаем зубы и просто бежим дальше. Возвращался я так же стремительно, только чудом не попав в ДТП. Особенно бесили пролетки с нервными лошадями во глоблях и не менее истеричными извозчиками. Когда подъехал к воздушному порту, дорожные беспокойства сменились переживаниями иного рода. А что если греков сейчас упрется? Что если даже авторитета инквизиции не хватит, чтобы перебить приказ закусившего у дела наместника? Остается надеяться, что в Иркутской епархии есть хоть кто-то, кто сможет помочь монаху и шаманке, а то и вовсе сменить их на опасном посту. Остановив грузовик метрах в двадцати от буревестника, я с решительностью обреченного направился к Грекову, который замер у входного люка приземлившегося дирижабля. Даже рта открыть не успел, как воздухоплаватель меня огорошил своим поведением. «Господин коллежский асессор», — авиатор встал по стойке смирно и даже козырнул, — «имею приказ поступить в ваше полное распоряжение сроком на неделю. За это время вы должны определить место дальнейшего базирования буревестника». После я с командой отбываю на новое место службы. Да уж, напрасно я в своих мыслях поливал наместника грязью. Он все же оказался разумным и справедливым человеком. Даже стало жалко Грекова. Вон как его перекосило под маской бесстрастного служаки. Не, все-таки маска треснула. Но попрошу поумерить свои хотелки. Я все же не извозчик, а капитан-лейтенант воздушного флота его императорского величества. Все проклюнувшееся сочувствие к авиатору тут же увяло. «Готовьте судно к отлёту», — сухо приказал я и отвернулся от капитана обратно к грузовику, хотя мог и отчитать за хамство, раз уж его переподчинили мне. Увидев матроса, собравшегося вернуть транспортное средство в гараж, я махнул ему рукой. Боец тут же выскочил из кабины и подбежал ближе. «У вас есть тут что-то наподобие вестового?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Пришли его ко мне». Флотский с погонами матроса второй статьи появился, когда я уже дописывал на планшетке вторую телеграмму, в которой просил своего друга Бориса Хвата позаботиться о месте базирования моего дирижабля. Из подробностей указал только тип судна и его размеры. Боря – опытный инженер и уроженец Стопинска, сам разберется, как и где все устроить. А в первом послании повторно предупреждал настоятеля Эбайтынского монастыря о нашем прибытии. Но это так, на всякий случай. Думаю, отцу Андриану хватило и сообщение из Якутска. Наконец-то с формальностями было покончено, и буревестник оторвался от бетонного покрытия Иркутского воздушного порта. Что бы там ни думал греков, я прекрасно понимал все сложности ночного полета и знал, что для этого нужна квалификация высшей пробы. Но все равно братын Накентии и Намия рисковали намного больше. Да что уж там, если злоба проснется в небе, падать будем все вместе». От меня уже мало что зависело, но уснуть все равно не получалось. А когда за стенкой каюты послышались возгласы, то и вообще вскочил как ошпаренный. У соседей дела шли не очень хорошо. Девочка начала биться в припадке. Когда я вошел, то увидел, что монах опутал ее какими-то веригами, которых раньше на маленьком тельце не было. Намия уже не поглаживала лежащую на ее коленях голову девочки, а крепко вцепилась в нее скрюченными пальцами, и нежная песня шаманки опять перешла в утробно жутковатое рычание. Толку от меня тут было немного, но я не смог заставить себя уйти. Не остался в стороне даже Леонард Силыч. Он запрыгнул на спальную полку и, прижавшись к боку дергающегося в припадке ребенка, заурчал как трактор. И что удивительно, это помогло, пусть не сильно и ненадолго, но все же. Борьба монаха, шаманки, ребенка и кота с древней ведьмой была такой напряженной, что я не заметил, как пролетела ночь. Хотел даже наорать на матроса, зачем-то постучавшегося в каюту, но затем был готов расцеловать его, когда насмерть перепуганный увиденной картиной парень сообщил, что мы прибываем. К монастырю подлетали в предрассветных сумерках. На поляне у похожего на средневековую крепость строения собралась немаленькая толпа с факелами. У меня даже мелькнуло опасение, что они собрались совершить аутодафе, но все же решил положиться на порядочность брата Иннокентия, к которому после всего пережитого относился с искренней симпатией и уважением. Я вышел из пилотской кабины и увидел кряжество монаха в грубой рясе, который вынес из каюты девочку. Он что-то шептал себе под нос, а все еще скованный веригами ребенок мирно спал на руках у этого явно непростого человека. Заглянув в оставшийся открытым дверной проем, я увидел Намию, спящую в обнимку с котом, а также монаха, вырубившегося прямо на полу. Затем загнал высунувшего голову из нашей каюты чижа обратно, сам же вышел на свежий воздух. Греков без слов понял, что нам придется пробыть здесь еще немного, так что матросы уже бегали вокруг дирижабля, устанавливая более надежные якоря и распорки. Я отошел чуть в сторону и присел на склоне холма, завороженно глядя на рассвет. «Хорошо-то как...» Солнце всплыло из-за горизонта, окрашивая все вокруг в радостный розовый цвет и словно намекая, что все плохое ушло вместе с темнотой. Бездонное и нереально синее небо отражалось в озере, создавая совсем уж фантастическую картину. А воздух был таким чистым и свежим, что казалось, с каждым вдохом он растворяет накопившуюся грязь страхов, неверия и усталости. И действительно то напряжение, к которому я так привык за последние дни, что уже перестал замечать, начало уходить. В голове прояснилось, и мысли потекли легко и свободно. Я невольно выпрямил спину и очень глубоко вздохнул. Увы, идилия продлилась недолго. «Красиво!» — произнес за моей спиной добрый старческий голос, который не забудешь при всем желании. Пришлось вставать. Это действительно был отец Андриан. Хорошо хоть без своего слабоадекватного помощника. Инквизитор стоял весь такой добрый да светлый и щурился на восходящее солнце. Как там, девочка? Не удержавшись, я все же нарушил благостную тишину. С нею все будет хорошо. Вздохнув, священник открыл глаза шире и обжег меня острым, как дамасский клинок, взглядом. Скоро мы проведем ритуал и изгоним тьму из невинного дитяти. «Ты поступил правильно, и я не жалею, что ничего не сделал, когда увидел тебя в первый раз. Вступай с миром и благослови тебя, Господь!» Отец Андриана синил меня крестным знамением и уверенно протянул руку. «У меня, можно сказать, своеобразное отношение к церкви и к большинству ее представителей, но некоторым священникам не зазорно и руку поцеловать, что я и сделал без малейшего притворства». Когда шел к дирижаблю, все катал в голове слова инквизитора. Что он должен был сделать, когда увидел меня в первый раз? Изгнать занявшую чужое тело душу? Неплохой он, дядька, но тяжелый в общении. Вот ходи теперь и мучайся сомнениями. Впрочем, мне-то как раз было не так плохо, как брату Иннокентию, которого два монаха выводили из дирижабля. Он хоть и пошатывался от слабости, но нашел в себе силы, чтобы подойти и обнять меня. «А ты не так уж плох, Ведок, хоть и икшаешься со всякой нечистью!» «Ты тоже ничего, монах, хоть и инквизитор!» Брат Иннокентий хохотнул, хлопнул меня по плечу и позволил монахам подхватить себя под руки. «Стартуем!» — приказал я хмурому и серому от усталости капитану. «Ничего, через час будем в Омске и отдохнем!» Я еще раз посмотрел на пронзительную красоту озера Ибейты, И искренне понадеялся, что чистота этого места поможет бедной девочке, имени которой я так и не узнал».